Глава пятьдесят Новости сбивали с ног. «Может быть, ты что-то неправильно понял?» Почти жалобно переспросила у сына Линей Аделаида, герцогини де Монтено. «Не могу поверить». «Что тут можно неправильно понять?» Раздраженно бросил мужчина. «Несчастный случай, только и всего». Его высочество попал под взбесившийся родовой дар семейства Марит, и теперь принц снова месячный младенец. Я его видел. Лысый, красный, размером с кошку. И орёт так же противно. В принципе, ничего непоправимого не произошло, он же не умер и не покалечен. Да и Нел сам виноват. Давно известно, что не стоит подкатывать к девицам с нестабильной магией. Король рассказал, что Лайонелл подкатывал к этой второродной, — изумилась Линей. — В общих чертах, без подробностей. Но в главном ты ошибаешься. Второродная ни при чем. По версии Его Величества, принца омолодила ее сестра. — Тьера Альбертина? Глаза Линей приобрели форму шара. — Но она же... у неё... «Благодаря тебе я в курсе, что несостоявшаяся будущая королева не способна никого омолодить, не хватит силы дара. Не считая короля, из всех присутствующих на совещании об этом маленьком нюансе знал только я один. Остальные проглотили новости, и не поморщились». Рассмеялся Приво. «Надо сказать, его величество был весьма убедителен». Он рассказал, что произошло, не скрывая имен?» «Можно так сказать». Король сообщил, что принц нечаянно испугал девицу, вот она и отмахнулась тем, что у нее было под рукой. По словам Величества, случилось это несколько дней назад. Провинившуюся девицу тут же выслали в провинцию и спешно выдали замуж за местного вдовца. «Не казнили?» — хмыкнула герцогиня — Простили ей покушение на жизнь и здоровье наследника, однако... Его Величество объяснило это тем, что Тьера уже и так себя наказала хуже некуда. Не только исчерпала до дна родовой дар, но и зацепила собственные жизненные силы. Тьера постарела лет на десять или пятнадцать. Представляешь? Интересно, что на самом деле произошло со старшей Деморит? Я успел узнать, она действительно вышла замуж за вдовца. Правда и то, что теперь она выглядит старше своих лет. Тоже мне загадка. Наверняка младшая снова до нее добралась и на этот раз вытянула не только силу, но и годы. А король, значит, придумал, как все изящно расставить и объяснить, не раскрывая сущности второродной. при его развел руками. «Я уверена, что принц действительно попал под дар де Марит. только источником послужила не старшая дочь, а младшая. Она же поглотитель, ты помнишь это?» Продолжила мать. «Помню, но говорить об этом не могу. Его Величество замял дело. О происшествии знают единицы, которые дали клятву о неразглашении. Если бы я тогда не успел тебе отправить вестник, то...» «Но ты успел». «Интересно, зачем король решил сохранить жизнь этой девицы? Впрочем, ответ лежит на поверхности, ее дар», — задумчиво произнесла герцогиня. «Я видела, что молчаливый щедро облагодетельствовал вторую деморит. Одно время даже собиралась взять ее в невестки, и не столько из-за родной сестры будущей королевы, сколько из-за этого дара. Но потом эту идею пришлось отложить». «Порассуждаем, что могло произойти между Тьерой и принцем. Вернее, как это случилось?» Сын кивнул, внимательно глядя на родительницу. «Итак, примем как данность. Альбертина ни при чем. Принца омолодила ее второродная сестра. После происшествия с поглощением силы девчонку увезли из столицы и поселили там, где ее никто не мог увидеть» куда доступ резко ограничен, и это...» Линей нахмурила брови. «Замок крыле подсказал Приво. «Туда невозможно попасть без личного разрешения владельцев, его величества, его высочества и его светлости. Последний, кстати, выбрал это место для постоянного проживания». «Не удивлена». Ренард, как и все инквизиторы, некоторым образом нелюдим. Скорее всего, ты прав. Из-за редкого дара поглотителя не стали казнить, решив приберечь для подходящего случая, но держать в столице её было опасно». Одобрительно кивнула герцогиня. «Поэтому девчонку перенесли в замок Реле, и там на неё надели контролёр. Не могли не надеть». «Уже на первом балу все заметили, что за золотоволосой дебютанткой косяком увиваются холостяки», — подхватил герцог де монтено Хоть Лайонелл был под иллюзией, но он выбрал один из известных образов. Некоторые придворные его узнали, с изумлением наблюдая, как надежда королевства нарезает круги вокруг второродной Тьерры. На званом обеде Нелл продолжил за ней ухаживать, хоть король и постарался его отвлечь старший демарит. После нападения на сестру девицу убрали с глаз долой, но Лайонелл как-то выяснил, случайно выяснил или специально искал, я не в курсе, где содержат его симпатию. Затем он подгадал момент, когда инквизитор отбыл в столицу и решил нанести ей визит в течение которого умудрился настолько испугать девчонку, что той пришлось защищаться, — продолжила Линей. Но контролер не позволил дотянуться до силы, а семейное сокровище-артефакт не блокирует. И теперь королю с королевы предстоит заново растить сына, а подданным слушать сказку о старшей дочери графа Деморит. К слову, Теперь никто не удивится, почему её спешно выдали замуж и сослали в дальние дали. И куда у неё подевался дар? Лотер настоящий стратег. Всех обвёл вокруг пальца, но он не учёл меня. «Примерно так всё и происходило», — согласился герцог. «Знаешь, что меня особенно удивило?» Что? Почему вместо того, чтобы где-нибудь прикопать недомагичку, лишившую королевство совершеннолетнего наследника, её не только оставили в живых, но и выдали замуж? "Ты сейчас о ком?" насторожилась герцогиня. "Вроде с сестрой Альбертиной мы разобрались, и мне совершенно не интересно, кто стал её супругом, и по какой причине. А настоящей виновницы, а младшей сестре" — Её выдали замуж? Уже? Второродную? И... За кого? — Не поверишь, за Ренарда, но временным браком, — фыркнул Приво. — За племянника короля? — вытаращила глаза герцогиня. — Но... О! Значит, она израсходовала не весь дар. Я видела вместо обычной искры, как у всех... Ее сокровище сияло ярче светового шара. Так вот, что задумал его величество. Что? Сколько лет должно пройти, прежде чем Лаенелл подрастет, войдет в разум? Ему же и учиться придется заново. А королевская чита уже в возрасте. И все время, пока принц взрослеет, королевство будет находиться в подвешенном состоянии. Король не молод, наследник в пеленках — второй наследник, холост и бездетен. Понимаешь, о чём я? — Не совсем. Дети, бывает, умирают. Конечно, у принца будут лучшие целители, но в жизни может случиться всякое. Младенец не гарантирует преемственности так, как гарантирует её взрослый, у которого есть жена и собственный ребёнок. Я думаю, лотер решил разом убить несколько вжиков, И это неплохая попытка. «В каком смысле?» «В том, что он задумал одним ударом поразить сразу несколько целей. Смотри, что получается. Король назначает регентом племянника, а сам уходит в сторону, тем самым обезопасив себя от чьих-нибудь необдуманных действий. Королевство сейчас в уязвимом положении. Кто-то из соседей может рискнуть» и попытаться его захватить, попытавшись физически устранить Слотера. Но мы-то с тобой догадываемся, что совсем уходить от дел величества не собирается, будет всё лично контролировать. Но для непосвященных король сейчас не производит впечатления сильного игрока. И вот если на первое место выйдет инквизитор, то наши заклятые друзья побоятся даже смотреть в сторону королевства, не то чтобы попытаться сменить власть, или оттяпать кусок земли. Молодой, сильный, умный, жесткий высший маг, полистихийник, причем связан с правящей династией кровными узами, то есть идеальный регент. И стараниями дяди он теперь женат на носителе дара. Для всех это посыл, убрать регента невозможно, скорее это он уберет любого, кто посмеет ему угрожать». Но ты-то понимаешь, что такая жена у племянника — это в первую очередь подстраховка для Лотера и Лаенелла. Она всегда сможет поддерживать силы королевской четы и первого наследника. Я уверена, в самое ближайшее время второродная подарит мужу ребенка. Во всяком случае, Ренард постарается окончательно перекрыть нам дорогу к трону, а рождение у него первенца — самый быстрый, бескровный и надежный способ». Молодой мужчина в раздражении скомкал салфетку и бросил ее на пол. «Мама, ты опять за свое!» Король еще не делал официального заявления, только поделился со мной и советниками. Объяснил, что случилось с его высочеством и почему он удаляется от дел. Почему в ближайшее время вместе с королевой и сыном перебирается подальше от двора и столицы в Дарсайский замок? Он хочет сам растить наследника, учитывая предыдущие пробелы в его воспитании. Примерно через седмицу о переменах в правящей семье будет официально объявлено подданным и правителям сопредельных государств. — К тому времени инквизитор пройдет ритуал, принесет присягу и расставит на ключевых точках своих людей, — пробормотала герцогиня. — Но пока этого не произошло, — Это наш последний шанс. «Мама, я заранее отказываюсь», — поморщился герцог. «Меня вполне устраивает то место, которое я занимаю, тем более что король сообщил мне важную новость». «Какую? Сынок, ты меня пугаешь». «Наоборот, мама, это замечательная новость». «Ты знаешь, что мне всегда нравилась Тонаро». «Сестра Ренарда». Но я и мечтать не мог, что герцог разрешит мне ухаживать за ней. И вот сегодня, его величество сообщил, племянник ничего не имеет против моей кандидатуры в зитья. Правда, поставил условие. тиера должна сама пожелать выйти за меня замуж, но с этим, я надеюсь, справлюсь. Тонара — очаровательная девушка. Я буду счастлив назвать ее своей супругой. «Я и говорю». Мы получили уникальную возможность восстановить справедливость. Наследник в течение двадцати лет не сможет предъявить права на трон, а за это время может столько всего произойти. Мама, прекрати! Зачем нам эти интриги? Ведь у нас все есть. Оглянись! Мы богаты, знатны, пользуемся уважением. Я занимаю одну из высших должностей в королевстве. А если я смогу взять в жены Танару? «Не представляешь, как я рад, что твоя идея с женитьбой на той второродной сорвалась!» «Шарль!» — герцогиня медленно повернула голову и встретилась глазами с сыном. «Ты говоришь, Ренарт заключил временный брак? Уверен в этом? Свадебного торжества не было, но это не показатель. Все-таки девчонка второродная — такой себе повод для праздника!» Инквизитор всегда может сказать, что вместо него Тьеру выбрала его магия, и ему только посочувствуют. Все знают об особенностях силы инквизиторов, им не каждая женщина подходит. Впрочем, как и для продолжения королевского рода. Сразу после совещания я отправил тайный запрос главному жрецу. Ответ уже получен. Ни один храм на территории королевства не проводил брачный ритуал для герцога Тракай. Вывод сделать нетрудно. Он сам провел ритуал у семейного алтаря. Прекрасно. Временный брак также нерасторжим, как и традиционный, только в течение пяти лет, а не всей жизни. Значит, инквизитор в ближайшие годы будет связан по рукам и ногам. Если украсть девчонку и надежно ее спрятать на пару лет... Она не родит ему наследника. Сам же Ренард не может жениться на другой, пока временная супруга жива. За это время ты женишься и произведешь на свет пару ребятишек, в которых будет течь кровь двух высших родов королевства, первого правящего рода де Монтено и нынешних Ресантине. И право моего внука на трон никто не посмеет опротестовать. «Я против!» «Ну хорошо, хорошо! Не хочешь становиться королем — не надо!» — вскинула руки вверх герцогиня. «Отправляйся в королевский замок, ищи Ренарда, проси официального разрешения ухаживать за его сестрой и занимайся только ею. Слышишь? Очаруй девочку, вскружи ей голову. Я мечтаю, что уже в следующем году смогу взять на руки внука или внучку». «Ты решила отступиться?» — с недоверием переспросил сын. «Спустя столько лет наконец-то прислушалась к моим желаниям». «Не могу же я насильно заставить тебя взойти на трон. Считай, ты меня убедил. Но взамен я требую свадьбу с Тьерой Танарой. И как можно скорее». «Я рад, что теперь наши планы совпадают». — просиял герцог де Монтыно. — Все, мама, мне пора. — Иди и ни о чем, кроме невесты, не думай, а я займусь подготовкой покоев для будущей невестки, — кивнула Линей. Привой еще пару мгновений смотрел на матушку, потом улыбнулся ей, открыл портал и исчез. — Иди, сынок вполголоса пробормотала герцогиня. — В кого ты только у меня уродился, такой совестливый и правильный, что готов пренебречь собственными интересами? — Ничего, так даже предпочтительнее. — Ты ничего не узнаешь. Я все устрою сама. — Обещаю, на этот раз у меня осечек не будет, и ты непременно получишь не только жену из правящей семьи, но и займёшь положенное тебе по праву рождения место. Какое счастье, что сын до сих пор безоговорочно верит матери и делится с ней всем, что узнаёт в королевской резиденции. Матушка, ты опять плетешь интриги? Может быть, хватит несчастья на нашу семью? Шарль прав. Пусть всё идёт так, как должно. Герцогиня дёрнулась, поворачиваясь на звук, и увидела, как посреди комнаты материализовался её старший сын. Мужчина приблизился к родительнице и опустился перед ней на одно колено. «Мама, прошу тебя, оставь свои планы». «И этот туда же, как сговорились!» — мелькнула в голове герцогини де Монтено. «Если с Шарлем что-то случится, если он не оставит потомство...» «Ты понимаешь, что тогда дар семьи следующему поколению никто не передаст, потому что оно, это поколение, просто не родится, и рот понемногу угаснет, пока не исчезнет совсем. Хочешь этого?» «Конечно, не хочу», — фыркнула герцогиня. «Наш предок был глуп и сластолюбив, благодаря чему Монтено потеряли трон и приобрели семейное проклятие. Твоя мать учла все нюансы, ошибки и возможные последствия. Не переживай, справлюсь. Я правильно понимаю. Ты хочешь выкрасть девочку-инквизитора? Подслушивал? Приходится. Ты же не спешишь делиться, — развел руками первенец герцогини. Надеюсь, девушка останется жива. «Жена инквизитора должна исчезнуть, но не умереть, иначе он сможет снова жениться», — ответила мать. «Я отпущу девчонку на все четыре стороны, когда первенцу Шарля и Танары исполнится два года, и если к этому времени на подходе будет еще один внук». Молодой мужчина кивнул и вздохнул, поднимаясь на ноги. «Но какой в этом смысл?» если проклятие не умрёт вместе со мной, а передастся моему старшему племяннику. С ним справится семейное сокровище рода Деморит. Я не так давно нашла один старинный манускрипт, где написано, что их дар способен снимать или нейтрализовывать некоторые проклятия. Такие, которые противоречат природе дара жизни. Бесплодие в их числе. Удивительно почему твой прадед, дед и отец сами не додумались до такого простого способа избавления — жениться на какой-нибудь из графинь. Хотя что с вас взять, с мужчин? Вы видите только большие проблемы и не замечаете мелкие. Считаете их незначительными. А ведь именно нерешенные небольшие препятствия обычно и доставляют самые крупные неприятности — И все-таки я бы посоветовала оставить правящий род в покое. Больше трехсот лет прошло, мама. Потом вина лежит именно на нашем предке, не на семье Сантини. Именно Гадар Монтено, то есть его величество Ренар X, выкрыл жену Реле де Сантини и надругался над ней, что и повлекло за собой смену династии. А проклятие? Забыл? Они отняли у нас не только трон, но и детей, — прошепела герцогиня. У Реле было на то право. Из-за Гадара он лишился супруги и нерожденной дочери. Так и не женился больше, растил сына в одиночку. — Кто знал, что герцогиня снова беременна? — не сдавалась герцогиня. — Ему надо было лучше следить за женой. — Я вообще думаю, что Гадар ни в чем не виноват. Это все нейра, Соблазнила, завлекла, а потом пошла на попятный. Ореле не только проклял невинных, но и отнял у Монтено будущее. «Проклятие перед смертью наложила несчастная женщина, жена герцога», — возразил Поль де Монтено. «И она имела на это право. Потом, бесплодны только первенцы. Будь иначе, род уже давно прекратил бы существование». Пусть наша семья немногочисленна, но она и не вымирает, как и Дар. Мама, ты повторяешь ошибку Гадара. Я не собираюсь насиловать девчонку и убивать ее. Поживет несколько лет в нашем бахарском имении, потом пусть идет куда хочет. Еще благодарна будет, что я спасла ее от инквизитора. «Только — Только поживет? — прищурился герцог избавить своим даром наш род от проклятия и поможет родиться детям Шарля, разумеется». «Поль, мне нужна твоя помощь!» «Я не хотел бы вмешиваться». «Полагаешь, будет лучше, если я обращусь к постороннему? Он же выдаст меня при первом удобном случае или будет потом шантажировать. Конечно, существуют магические клятвы, да и нет свидетеля, нет проблемы» но всё равно опасно привлекать чужака. Тем более, что мне может помочь далеко не каждый, а только тот, кто запросто вхож на королевский этаж. Благодаря вашим должностям вы с Шарлем идеально подходите, но Шарль должен оставаться в неведении». «Не отступишь?» «Нет». «Ну хорошо. Что я должен сделать?» «Устрой мне встречу с королевой и одной из её приближённых служанок». Герцогиня схватила сына за руки и заглянула ему в лицо. «Поль, я обещаю, все останутся живы». «Просто встречу?» — нахмурился герцог. «Но ты всегда можешь попросить аудиенцию». «Сейчас королеве не до визитов, это раз, и два». Встреча должна быть как бы случайной. Я подумаю, как это можно устроить. Но, мама, мы рискуем. Все будет хорошо. Поль, важно. Первая я должна переговориться с служанкой. Сам реши, где. Мне достаточно 15 минут, но нас никто не должен увидеть. Иди и устрой все. Ради брата. Ради меня, ради нашего несчастного рода.